Антуан Ватто. Годы жизни: 1684-1721. Знаменитые братья Гонкуры писали о художнике в 1856 году. Ватто великий поэт XVIII века. Шедевры мечты и поэзии, сотворенные его разумом, До краёв заполненный необыкновенным жизненным изяществом. Вото словно вновь возрождает красоту. Однако это не та красота античности, что заключена в совершенстве мраморной Галатеи или материальном воплощении обольстительных Венер, и не средневековое очарование строгости и твердости. На картинах в Ото красота есть красота Это то, что окутывает женщину облаком привлекательности, ее очарование, самая суть физической красоты. Это нечто едва уловимое, что кажется улыбкой черт, душой форм, духовным лицом материи. Жан Антуан Вато родился 10 октября 1684 года. В маленьком северофранцузском городке Валенсиен его отец, Жан-Филипп Ватто, был кровельщиком и плотником. Первые уроки живописного ремесла мальчик получил от местного престарелого живописца Жерена. Однако учеба длилась недолго. Скряга отец не захотел платить 6 турских ливров в год за учебу. Около 700 -го года Антуан ушел из родного города в Париж, сопровождая театрального художника Метаье. Он нанимается в живописную мастерскую на мосту Нотр-Дам, владелец которой организовал массовое изготовление и выгодный сбыт дешевых религиозных картинок. За тупую и изнурительную работу в получал ничтожную плату и тарелку супу ежедневно. Антуану повезло встретиться с Жаном Меретом, торговцем картин и знатоком живописи. В доме Меретов он встретил своего первого настоящего учителя, Клода Жило. У него молодой художник научился любить театр, которому впоследствии посвятил большую часть своего творчества. Первая самостоятельная картина в его написана по мальеровским мотивам это сатира на врачей она имеет и второе характерное название раскрывающее содержание что я вам сделал проклятые убийцы в 1708 году в уходит от жило и поступает помощником к художнику декоратору клоду одрану Вместе с учителем Антуан много работает над орнаментальными росписями, приобретая свойственную ему в дальнейшем легкость и точность рисунка. Одновременно он продолжает копировать и изучать произведения старых мастеров. Мечтая попасть в Рим, вот поступает в Академию художеств. Но на конкурсе в Академии он получил лишь вторую премию. И в 709 году Он вернулся в Валенсьен, где взял в ученики Жана Батиста Патера. Потом возвращается в Париж на следующий год уже как крупный, творчески зрелый мастер. Основная тематика, которой он в это время посвящает свои произведения, военная. В его очень небольших, подчеркнуто камерных картинах мы видим переход войск в непогоду. Краткий отдых солдат. Опять переход под дождем и ветром. Усталую толпу новобранцев. Тягости войны и военный роздых относятся к числу лучших картин этой серии. В первой из них можно оценить мастерство художника в передаче состояния природы: внезапного вихря, гонящего клочья облаков, сгибающего деревья и раздувающего плащи всадников. Небольшие фигурки людей как будто не могут противостоять непогоде. Беспокойство пронизывает всю картину. Вторая сцена рисует настроение диаметрально противоположное. Люди, измученные военной жизнью, наслаждаются отдыхом. Одни блаженно растянулись под деревьями, другие закусывают в палатке маркетанки. Мягкое освещение летнего дня подчеркивает спокойствие обстановки. Военные сцены выдвинули в а то в число художников пользующихся успехом. Особенным спросом картины пользовались у участников фламандских походов. По приезде из Валенсьена в АТО поселился у торговца рамами и картинами Перо Сируа. Через него он познакомился с Пером Кроза, королевским казначеем миллионером и тонким знатоком искусства. Вероятно, в четырнадцатом году Вато принял предложение Круза поселиться в его новом особняке. Там художник мог наслаждаться созерцанием великолепной коллекции картин, скульптур, рисунков, резных камней, там мог работать, не думая о хлебе насущном. Одновременно с военной тематикой В творчество Ватто начинают прочно входить темы, связанные с жизнью театра и актеров. Художник сам создает мизансцены, декорации заменяет пейзажным фоном. Иногда это одинокая фигура музыканта, певца или танцора на фоне пейзажа, финетта, безразличный. Иногда несколько артистов или друзей художника в театральных костюмах, в одежде мецеттена. Актеры итальянской комедии Живя у Круза, художник мог наблюдать театральные постановки на лоне природы, модные в то время в столице развлечения вельмож: концерты, пантомимы, маскарады. Этими впечатлениями навеены самые поэтические произведения Ватто. Галантные празднества, проникнуты скрытым, едва ощутимым душевным движением, противоречивыми настроениями. Ови язы звучат то нежные, то лукаво-ироничные, то печальные интонации, то поэтическая мечта о недосягаемом прекрасном, то неверие в искренность героев. Сюжетные ситуации и переживания героев даются в органической связи с природой. На нее переносится ощущение быстротечности жизни, непрочности ее счастливых мгновений, свойственные и его героям, среди которых нет волевых натур. В картине Общество в парке нарядные девушки и юноши мирно беседуют, точно зачарованной поэтической красотой природы, созвучной их настроению. В пейзаже царит задумчивая тишина и персонажам в то бурные проявления чувств. Сосредоточенные в себе, они движутся в замедленном ритме, По едва заметным полуулыбкам, взглядам, незавершенным движениям можно лишь догадываться об их переживаниях. В 17 году Ватто пишет одну из лучших своих картин Паломничество на остров Кеферу». За нее в том же году художник получил от Королевской академии специально для него придуманное звание художника галантных празднеств. Образ произведения очень музыкален. Кажется, в композиции картины исполняется какой-то медленный танец, в ритме которого дамы и кавалеры движутся по склону холма к ладье, которая должна доставить их на кеферу. Каждый жест, поворот головы, выражение лиц передают тончайшие оттенки переживаний. Художник не стремится к индивидуализации образов, Его герои и героини внешне похожи. Лирик, по преимуществу, он ставит своей задачей воссоздать мир эмоций, показать их зарождение и развитие, их тончайший нюанс. К восемнадцатому году относится великолепная картина Ватто Капризница, показательная для мастера утонченной эмоциональностью образа, точным и изысканным рисунком, гармонией колорита. В конце XIX Вато едет в Англию. Здесь он вновь пишет театр, картину итальянские актеры», одну из последних своих театральных композиций. Актёры стоят перед зрителями, будто прощаясь с ними, словно отдавая прощальный поклон после последнего акта живописной пьесы художника. Итальянские актёры были куплены у Вато, лечившим его доктором Мидом. Художник сгорал от чехотки. Лечение не помогло. В вернулся в Париж летом 1720 года безнадежно больным. Зная, что скоро умрет, он словно собрал в последнем напряжении все свои душевные силы. В последний год жизни он создал свои самые значительные картины. Жюля Портрет скульптора Патера вывеску Жерсена и свои самые лучшие рисунки. Одиночество, печаль, неудовлетворенность с особенной силой воплощены художником в образе Жиля. напряженно неподвижная поза, безвольно опущенные руки, бледное лицо, грустный взгляд убедительно раскрывают состояние его души, в которой живут одиночество, печаль, неудовлетворенность. Итальянский искусствовед Фосси считает, что Жиль одна из самых загадочных картин всей мировой живописи. Кто этот юноша в маске с кукольным взглядом, с висящими, как у марионетки, руками, но живыми, чувствительными ладонями? И что за люди сидят у его ног? На что смотрят они, над чем смеются и чему удивляются, притаившись за порожшим травой пригорком, удаленные таким образом эмоционально от недостижимого манекена, единственной фигуры, на которой останавливается глаз зрителя. А осел? а герма, четырехгранный стол или постамент, завершающийся скульптурной головой или изваянием бюста без головы. А Агермофавна, виднеющаяся справа, парадоксальным образом живая, как все скульптуры, изображенные в ото в сценах по природе. Осёл Агермофавна, четырехгранный стол или постамент, завершающийся скульптурной головой или изваянием бюста без головы, виднеющаяся справа, парадоксальным образом живая, как все скульптуры, изображённые в АТО. блестящий финал творчества в Ватто вывеска Жерсен. Ее счастливый владелец удостоверил, что написана она была за неделю, да и то художник работал только по утрам. Хрупкое здоровье или лучше сказать, полная слабость не позволяла ему работать дольше. За семь коротких сеансов художник создал настоящий шедевр. Впервые в живописи вотто мир искусства отделился от мира реального, и реальные люди из плоти и крови впервые показаны в прямом взаимодействии с выдуманным живописным миром. Все соединилось в этой причудливой картине, где привычные границы жанров разрушены, с той же царственной уверенностью, что и сама передняя стена жарсеновской лавки. Обыденный труд упаковщиков Нежность влюбленных, невзначай входящих в магазин, смешное кокетство любителей, гордых своей причастностью к профессиональным тайнам, трогательное внимание к искусству тех, кто и в самом деле способен им восхищаться. При этом все в картине кажется настолько естественным, настолько само собой происходящим, что трудно увидеть за этой простотой безошибочной, и совершенный композиционный расчет. Ничего случайного нет в этой работе в Ватто. И даже собака на мостовой помогает уравновесить картину, поскольку правая группа глубже левой и кажется потому легче. Близкие друзья пытались помочь безнадежно больному художнику, устроив его в прекрасном доме в окрестностях Парижа. Там он и умер 18 июля 1721 года. Он окончил свою жизнь с кистью в руках. Написал о нем один из друзей.